Глава одиннадцатая Наемники действительно оказались профессионалами высокого уровня. Они атаковали пост управления охранными системами Борея во второй зеленой башне четко и слаженно. Использовали электромагнитную бомбу, она же генератор радиоволн высокой мощности, сожгли или заглушили все системы связи в магической школе и атаковали охрану. а местные лошары, по недоразумению отвечающие за безопасность будущих чародеев Федерации Лайга и охрану объекта государственного значения, расслабились и даже не успели вооружиться. Понятно, что помимо старинных доспехов и традиционных алибард в оружейной комнате СБ Барея есть все, что необходимо для ведения оборонительного боя, от современных автоматов и пулеметов до артефактов и брони». Но до нее еще надо добраться, и перед этим кто-то должен поднять тревогу, взять на себя ответственность и отдать необходимые приказы. А наемники «Тайфуна», прекрасно понимая, куда необходимо бить, не сомневались и не сдерживались. Первый бой между охраной и диверсантами, свидетелем которого, наблюдая за ним со стороны, я стал, длился всего 20 секунд». Элитные наемники вырезали караул на входе в зеленую башню и не успели тела людей в керасах еще упасть на землю, как они ворвались внутрь, а затем один из них вышел наружу и доложил командиру, что охранные периметры Борея деактивированы. Никакой дублирующей системы не было, просто потому что никто из местных охранителей даже помыслить не мог, что на школу вблизи столицы, в сердце огромной и могучей федерации, кто-нибудь нападет. Расслабились надменные бараны». «Вот и огребли. Мало того, что сами погибли или погибнут в ближайшее время, так еще и учеников с преподавателями подставили, а заодно ослабили оборону столицы, ибо магическая школа могла стать узлом сопротивления захватчикам. Диверсанты продолжали действовать». Основная подгруппа, отключив охранные периметры, уничтожила пульт управления, взяла из сейфа начальника дежурной смены комплект запасных ключей и направилась к первой черной башне, самой старой на территории магической школы. Именно под ней находилась сокровищница. А две другие подгруппы в это самое время тоже не спали – Одна заблокировала казармы охранников и отключила электричество, а другая подала сигнал подошедшим союзникам, тихо перебила караул на КПП возле дороги и впустила на территорию чужаков. А когда на площади между башнями, где вчера нас встречали, появились основные силы противника, я понял, что пришла пора вмешиваться. Мне плевать на Федерацию Лайга и судьбу учеников Борея вместе с их преподавателями». Однако на площадь вышли орки, здоровенные серокожие воины в мимикрирующей броне, шлемах и мощными штурмовыми винтовками в руках. А никто в магической школе до сих пор не поднял тревогу. Тишина и покой. Все спят, а бодрствующая смена охраны перебита или, лишившись связи, находится на второстепенных постах. И если так дальше пойдет, союзники нашего гадского архимага и наемники перебьют всех и спокойно уйдут. Один, не используя самые смертоносные заклинания в своем арсенале и не засветившись, весь отряд «Тайфун» вместе с орками я вряд ли одолею. Здесь я реалист. Да и Митти вместе с нашими студентами пострадает. Значит, необходимо поднять тревогу. А сделать это проще всего, завязав бой. Судя по всему, орков на территории магической школы не меньше пяти полнокровных взводов. И один из них как раз рядом. Профессионалы. «Шаманов не чувствую. В зоне сканирования только войны. Как они оказались на территории враждебного государства и каким образом воздушная армада противника, которая вскоре начнет высадку десанта над столицей, пересекла границу, мне неизвестно. Но факт остается фактом. Они уже здесь и являются моими врагами. Все очевидно, и я стал действовать. У меня штурмовой автомат «Ураган». Разумеется, в полном обвесе от ПБС и подствольного гранатомета до совмещенного шлемом целеуказателя. В магазине полсотни безгильзовых боеприпасов, а в подствольнике пять гранат. Для начала этого вполне хватит, и прижав удобный приклад автомата к плечу, я поймал в прицел ближайшего орка и плавно потянул спуск. Отдачи практически нет. Автомат выплюнул короткую очередь, и пули пробили шлем противника». Смотреть, как он падает, некогда, и я продолжил стрельбу. «Три пули в одного, три в другого, и тебе еще тройка в башку. Лови, падла серокожая». Магазин опустел быстро, и к этому моменту, не понимая, кто их атаковал и беспорядочно стреляя в разные стороны, орки покинули площадь и рассосались по временным укрытиям. «Отлично. Так и должно быть. Определить, кто и где находится, для меня нетрудно, и оркам даже защитные артефакты не сильно помогали». поэтому, перезарядив оружие, я стал накрывать их при помощи подствольного гранатомета. Пять гранат, одна за другой, улетели в темноту, и я не промазал. Взрывы усилили нарастающий шум в просыпающейся магической школе, и, рассудив, что моя задача на данном этапе выполнена, со спокойной совестью я снова двинулся за наемниками. Пока догнал диверсантов «Тайфуна», они уже объединились и захватили сокровищницу». правда, при этом понесли потери, и четыре наемника, неосторожно попавшие под удар автономного артефакта, который не был обозначен на их схемах, стали двухсотыми. Так бывает, и наемники к гибели товарищей относились спокойно. Никто не кричал и не опускал руки. Они оттащили своих вчерашних друзей в сторону, обсыпали их гороганским порошком, который за несколько минут полностью уничтожает тела, и приступили к тому, ради чего вообще сюда пришли – то есть занялись грабежом. Я не вмешивался. Продолжал держаться в стороне и следил за действиями диверсантов при помощи призрачного шпиона. Смотрел, как они легко и непринужденно ключами вскрывают сейфовые хранилища, а затем набивают безразмерные сумки трофеями и улыбаются. Они еще не знали, что работают не для архимага, а для меня. Ведь в итоге все добытые богатства достанутся не Аристиду Эмери, а Райнеру Северину, А здесь было что взять. Не зря магическая школа Борей до сегодняшней ночи считалась самым крутым учебным заведением для чародеев. Так что в их хранилищах много ценных и по-настоящему редких вещей. Про золото, платину, кусочки мифрила, адаманта, прочие редкие металлы и драгоценные камни не говорю. Этим меня не удивить. А вот древние книги, сложные и мощные артефакты — Символы власти великих правителей прошлого и божественные реликвии не могли меня не радовать. Тем временем в Академии начался бой. Как только я отступил, орки стали обстреливать жилые этажи башен и казарму охраны. Бились всего, что имелось, не стесняясь использовать ручные гранатометы, легкие минометы и знакомые мне по миру Каманио более продвинутые энергетические капсулы повышенной мощности». Попутно они проводили минирование территории и уничтожали неосторожно выбегающих на открытые участки, не понимающих, что происходит студентов и преподавателей. Могли все сделать по-тихому, но из-за меня им пришлось себя обозначить. И местные чародеи, кто имел боевой опыт, а таких после минувшей большой войны хватало, стали оказывать сопротивление. Сначала поодиночке, а потом объединяя вокруг себя студентов старших курсов и налаживая связь с соседями, вполне скоординированно. И если бы все осталось как есть, за пару часов орков даже без подхода подкреплений и помощи архимага, который неизвестно где находился, смогли бы всех перебить. Пусть с небольшими потерями, но чародеи все равно сильней. Вот только в темном ночном небе появились ясно видимые в лунном свете силуэты огромных летательных аппаратов. Не самолетов и не флайеров, скорее что-то вроде вертолетов в виде широких платформ, которые имели четыре винта, издавали характерный гул, мощных движков и неумолимо приближались. Сколько их всего? Даже с моими прокачанными талантами сказать сложно. Но это даже не сотни вертолетов, а тысячи, и в каждом более сотни хорошо обученных и превосходно мотивированных головорезов, которые шли на смертный бой против старых и непримиримых врагов. Я чувствовал их настрой. и он был мне неприятен, казался шквалом из негатива и злобы, который накатывается на Эрхин, и спасения от него не было. Конечно же, для рядовых граждан, которые стали заложниками ситуации, так как шансы выжить в грядущей бойне у них минимальные. А за себя я по-прежнему не переживал, и не в таких передрягах бывал, выживал и выходил из опасного положения не просто без фатальных проблем, а еще и с прибытком. Вот и теперь выберусь. если не произойдет какое-то событие, которое сразу перевернет все с ног на голову. Только я об этом подумал, примерно в ста метрах от меня, как раз там, где находилось больше всего вражеских солдат, раздался дикий, многоголосый рев, умирающих в ужасных муках разумных. Без сомнения кричали орки, и я уловил отголоски применения мощного заклинания. После чего в очередной раз просканировал прилегающую территорию и обнаружил архимага школы Борей – Господина Гектора Субба, чей эмоциональный слепок вчера запомнил. На поле боя прибыла тяжелая артиллерия, и, пожалуй, диверсантам Барея пора закругляться и уносить ноги, подумал я. Однако, как только Субба применил первое заклинание и обозначил себя, произошло еще одно событие. Выскочив из темноты к наемникам подбежал один из орков и истошным голосом завопил: «Пора, начинайте!» Из подвала черной башни выскочил командир наемников, и в его руках появился продолговатый кристалл. Наверняка артефакт, и где-то я такой уже видел. Но едва напряг память, как диверсант его активировал, и я вздрогнул от резкой кратковременной боли, а потом осознал, как покров невидимости рассеивается, и у меня нет возможности напитать его чистой энергией. А еще я потерял связь со своим призрачным шпионом, «Дьявольщина! Да ведь наемник применил одноразовый блокиратор магии производства Академии Эршвер, наиболее продвинутую модель, которая стоит в районе пяти миллионов дукатов. Арестит Эмери подлец и махинатор даже такую дорогостоящую игрушку наемникам подогнал, а мой призрак ее не заметил. Ну и что теперь?» Артефакт в течение двух часов станет исправно гасить любые попытки преобразования энергопотоков в радиусе 120 метров, если не больше, и будет рассеивать уже действующие заклинания. Плохо. Очень плохо. Хотя остаются еще собственные резервы, сохраненные в накопителях моего тела чистые эрги. Ну и, конечно же, заряженные артефакты. Я быстро сообразил, что без магии местным чародеям точно каюк, а вслед за ними и студентам Эршвера. После чего отметил, что некоторые вражеские вертолеты начинают сбрасывать на борей десантников, и увидел, как орк принимает от наемника артефакт и спешит туда, где продолжал уничтожать врагов Гектор Субба. Его требовалось перехватить, Такое решение я принял сразу, и прикрытый маскировкой одного хамелеона, который с бешеной скоростью растрачивал накопленную энергию, последовал за ним. Орк спешил изо всех сил. Да и как иначе, если рядом погибали его боевые товарищи? А Гектор Субба разошелся и стал центром сопротивления. Еще немного, и Архимаг окажется в зоне действия блокиратора. Вот тогда орки его и достанут. Наверняка, примерно такой была мотивация орка — Однако блокиратор совсем не тот предмет, который здесь и сейчас, по моему глубокому убеждению, должен использоваться. Поэтому, как только вражеский солдат скрылся из вида наемников, я без колебаний и сомнений выстрелил ему в спину. Пули разворотили броню, и он умер мгновенно. А я отобрал у него кристалл и, понимая, что этот сложный и дорогой одноразовый артефакт уже не отключить, подбросил его вверх и дал короткую точную очередь». Высвобождая накопленную энергию, разрушенный блокиратор засиял ярким солнечным светом, распался на осколки и превратился в куски крупного кристалла. «Хорошо. Я снова помог местным чародеям, которые, скорее всего, никогда об этом не узнают, а значит, не дадут мне самый крутой орден Федерации Лайга, и вернулся ко входу в сокровищницу». Связь с энергопотоками восстановилась в полном объеме, артефакт тратил накопленные эрги, как ему и положено. Снова я использовал полок невидимости и сформировал очередного бестелесного разведчика, которого отправил следить за наемниками. А в магической школе, пока я убивал орка, разрушал блокиратор и восстанавливал невидимость, уже высадились первые вражеские десантники. В этот раз уже не орки, а эльфы. крепкие, высокие парни в камуфляжных костюмах и автоматами в руках, но без брони. Они освобождались от парашютов и сходу вступали в бой. Кто поумнее, тот врывался в ближайшую башню, пытался закрепиться и распаковывал контейнеры с необходимыми для ведения боевых действий боеприпасами и тяжелым вооружением. А самые отчаянные спешили на шум основной схватки, где архимаг И присоединившиеся к нему преподаватели вместе с наиболее храбрыми студентами продолжали осыпать врагов боевыми заклинаниями. Сражение разгоралось, а я снова находился в состоянии относительного покоя и стал сторонним наблюдателем, который не за белых, не за красных, а за себя любимого и собственный интерес. Так прошло еще десять минут. За это время наемники уже практически закончили сбор трофеев, но торопились. Они бросили все силы на мародерку. На входе осталось только два диверсанта, и это как раз тот момент, когда я должен выйти из тени и отобрать безразмерные сумки. Пора. Подождав еще несколько минут, подстегнул я себя, снова прижал приклад урагана к плечу и двинулся к наемникам. Будущие трупы, хоть и не видели меня, но люди опытные, так что почувствовали приближение противника, заметно напряглись и развернули стволы оружия в сторону опасности. Однако сделали это поздно. Я открыл огонь раньше и бил практически в упор. Длинная очередь в грудь первого наемника, перекат, встал на левое колено и очередь во второго. Минус два противника. Четверо погибли раньше. Осталось еще двадцать четыре. А вот и они. Сразу пятеро, закончив работу, поднимались на поверхность. И надо отдать элитным диверсантам должное. Они сориентировались моментально. Передовой увидел убитых товарищей и закричал, прежде чем мои пули разбили его шлем и раскрошили череп. А потом из подвала наружу полетели гранаты, дымовая шашка и пули. Красавцы! На их месте, с учетом того, что есть только один выход, я поступил бы так же. Вот только помимо брони у меня еще и магия. Я вовремя поставил силовой щит, который отразил осколки, и сам метнул вниз мощную наступательную гранату Т-15». «Бум!» Из прохода наверх вырвалась пылевая струя с небольшим снопом искр. Пока все шло неплохо, и я начал спуск в сокровищницу. Из четырех живых наемников, которые поднимались наверх, двое двухсотых, и один очень тяжелый трехсотый. Еще немного и сам умрет, помогать не надо. А где четвертый? Сбежал собака. «Ладно, поживи еще немного». Перезарядка, сканирование... Связь с призрачным шпионом, обработка информации. Враги собрались в конце широкого коридора в небольшом зале перед хранилищами и готовятся к прорыву. Еще один верный и вполне логичный ход с их стороны. Все равно ничего другого им не осталось. Сумки с добычей у командира, который держится позади, и у него в руке радиостанция. Если они не прорвутся... откатятся назад и не удержат свою позицию, в самом крайнем случае могут закрыться в одном из хранилищ и станут ждать помощи от союзников. Мне бы этого не хотелось, слишком много времени потеряю. Следовательно, пора прекращать играть в лихого стрелка и придется добиваться поставленной задачи иными методами. Из своего подпространственного хранилища я достал венец подавления и удостоверился, что никто не помешает и не ударит с тыла. после чего надел артефакт на голову вместо шлема и потянулся к сознанию наемников. Они не герш, не потомственные чародеи во многих поколениях, которых подчинить не так просто, и потому приходилось им нашептывать свои посылы. А еще у диверсантов нет по-настоящему серьезной защиты против ментальной магии. «Значит, заставить их делать то, что необходимо, мне не так уж и сложно». Наемники, конечно же, вольные стрелки, но люди сугубо военные после долгой армейской службы с привычкой беспрекословно подчиняться вышестоящему командованию, которое отдает приказы. По этой причине я пошел коротким путем, грубо и жестко навязал им свою волю, сбросил невидимость и отключил маскировку, а потом назвался полковником Краногарского генерального штаба и вызвал к себе главного – командир отряда тайфун даже не подумал задать себе вполне логичные вопросы какой нах полковник какой блин генштаб и почему наемники должны мне подчиняться он просто выполнил приказ покинул укрытие практически идеальным строевым шагом пытаясь даже печатать шаг ботинками на мягкой подошве прошел через коридор замер в двух шагах от меня вытянулся по стойке смирно и бодро доложил господин полковник «Наемный отряд «Тайфун» выполняет контракт с архимагом республики Тивер, господином Аристидом Эмери. Основная задача выполнена. Трофеи собраны. Потери личного состава — 11 человек. В строю — 19, — доложил капитан Фригель. «Ждем дальнейших распоряжений». «Благодарю за службу, капитан», — сказал я. «Рад стараться, господин полковник», — выдохнул он. «Вольно». Фригель расслабился, а я продолжил. «Слушайте меня внимательно, капитан. Вводная меняется. Сейчас передадите мне сумки с трофеями, возьмете своих павших бойцов и унесете тела подальше от этого места, чтобы ничто вас с ним не связывало. Потом атакуете союзников, орков и эльфов. Задача — нанести им как можно больше потерь. Отступать нельзя, за нами Родина. Сражаться до последнего патрона, своих раненых добить». «Никто не должен попасть в плен!» «Будет исполнено, господин полковник!» — гаркнул капитан. Я только кивнул и протянул вперед руку. Капитан передал мне трофеи и направился к своим бойцам. Уверен, что он свою родину не посрамит и погибнет как герой. Точно так же, как в миллионах других миров, до него погибали миллиарды солдат, которых посылали на смерть отцы-командиры, политики, чиновники или просто наниматели. «Главное, пусть он и его люди верят в то, что находятся на стороне добра и делают важное дело, тогда уйдут легко и быстро». Не дожидаясь, пока наемники покинут сокровищницу, я закинул трофейные сумки в рюкзачок с боеприпасами, снова врубил хамелеон и активировал телепорт, а затем оказался в своей комнате. Я успел вовремя. В башне шел бой. Кругом сизый дым, стрельба и взрывы гранат». В комнате нет двери, судя по всему, ее выбило взрывом, а в проеме — камуфлированный эльф с винтовкой. Долго не думал. Срезал его одной короткой очередью. Осмотрелся и провел сканирование. Наши преподаватели и студенты на четвертом этаже отбиваются от десантников. Наверняка у них появятся вопросы, откуда у меня вооружение и броня родного мира. Но мне надо придумывать ответы и находить логичное объяснение. «Конечно, нет». Поэтому пришлось переодеться, спрятать все, включая трофейные безразмерные сумки, в собственный подпространственный карман, а потом накинуть на себя разгрузку эльфа и вооружиться тем, что у него имелось. А это уже кое-что. Короткая самозарядная винтовка десантного образца, пистолет, нож и три гранаты. Как только покинул комнату, пришел очередной доклад от моего призрачного шпиона. Наемники капитана Фригеля, оставив своих убитых в парке, атаковали орков, и впереди всех на острие удара был капитан, который ринулся в свой последний бой с криком «За Родину!». «Хорошо, хоть не за Сталина», — подумал я, и, прервав связь с призраком, отправился выручать студентов и преподавателей Эршвера, которые держались из последних сил.